Глава восьмая Остаток дня я провалялась в постели. Бишоп не появлялся, и я листала медицинские журналы. Альбом высшее образование недоступно, так что в науке засилье брюнетов. Временами хотелось взять ручку и почеркать прямо на полях, столько глупостей и откровенных натяжек там было. Хотя кое-что интересное я все же почерпнула. И как раз заканчивала любопытную статью о генетике и наследовании магии «Привет доктору Блейзу», когда заглянула официантка. «Вас там спрашивают», — она подмигнула, Темненький такой». «Спасибо», — я отложила журнал и нахмурилась. «Что еще понадобилось Эллиату?» Лейтенанта я обидела зря. За столиком меня дожидался доктор Блейз. Патологоанатом выглядел сконфуженным. При виде меня он подскочил так резво, что чуть не опрокинул стул. «Здравствуйте, мисс Вудс. Я без предупреждения, простите». «Ничего страшного, доктор», — сдержанно ответила я, и уже подлетевшей официантке. «Мне кофе и чего-нибудь сладкого, пожалуйста». День был слишком поганым, чтобы думать о диетах. «Мне тоже», — поспешно вставил доктор Блейс. Заказ принесли почти сразу. Гость все молчал рассеянно отщипывая по кусочку выпечки. Наконец, я не выдержала. «Каким ветром вас занесло в бутылку, доктор?» Он дернулся и сглотнул. «Я узнал, что вы теперь живете здесь. Вот решил навестить по-дружески». «Спасибо», — я улыбнулась и солгала. «Рада вас видеть». «Правда», — он смущенно улыбнулся в ответ. «А я боялся, что ваш, э, в общем, будет против». «Жених?» — подсказала я. Не вгонять же беднягу в краску честным любовник. Брюнеты — лицемеры. Делать что-то они не смущаются, а говорить об этом не смеют. Неприлично, видите ли». Доктор Блейс с облегчением закивал, но тему перевел. «Я слышал, вы помогаете лейтенанту Эллиоту. И как успехи?» Заклебавшись, я отвела взгляд. «Вспомнились подозрения Эллиота. Что же сказать?» «Ладно, отделаюсь общими фразами». «Ах, разве лейтенант мне рассказывает?» притворно вздохнула я. «Он совсем не верит в женский ум». «Тут я с ним не согласен», — галантно вставил доктор Блейс, за что и был вознагражден улыбкой. Он продолжил, понизив голос. «Говорят, он арестовал блондинку? Думаете, она и правда убийца?» От ответа меня спасло явление лейтенанта собственной персоной. Он словно по волшебству возник у столика. Нюхом чуял. «Доктор Блейз, какая встреча!» В глубоком голосе Эллиота слышалось напряжение. «Вы здесь? Какими судьбами?» Доктор насупился. На языке у него явно трепетало. «А вас какого сюда принесло?» Но ответил вежливо. «Здравствуйте. Рад вас видеть, лейтенант. Я пришел навестить подругу». Эллиот вздёрнул бровь. В дружбу с женщиной он явно верил не больше, чем в женский ум. Какое совпадение. Я тоже. Тогда не буду мешать. Доктор Блейс встал. Не торопитесь. Эллиот прищурился. Я как раз хотел с вами поговорить. А тут такая возможность. Вас мне сами небеса послали. И улыбнулся, предлагая разделить шутку. Я опустила взгляд. Думаю, за доктором присматривали. Так, на всякий случай. «Если, конечно, Эллиот сумел уболтать Бишопа, полицейских ему на это точно подписать бы не удалось». «Ну же, доктор!» — продолжил увещевать лейтенант. «Честное слово, я вас надолго не задержу». Блейз поколебался и сел обратно. «Правильно. Рыбке нечасто удается сорваться с крючка. Так смысл дергаться?» Эллиот только глазами сверкнул. Подсёк. «Так вот, что я хотел узнать». Лейтенант без стеснения отцапнул булочку из корзинки. «Помните дело Дадли?» «Конечно», — настороженно согласился доктор. «Я делал вскрытие». Эллиот пристроил нетронутую булку на моей пустой чашке. «Хм, это угощение?» А сам подался вперед. «Как же вы могли не заметить, доктор, что повреждение на теле Дадли неприжизненное? Он ведь был давно мертв, когда труп переехали машиной». Доктор замер, мотнул головой. «Бред. Вовсе не бред», — возразил Эллиот вкратчиво. «Об этом говорят улики и свидетели». На худом, даже костистом лице доктора Блейза сменяли друг друга эмоции. «Недоумение, обида, злость». «Ваши свидетели лгут», — отрезал доктор. «А вы ошибаетесь или пытаетесь подогнать факты под свои теории. Я не намерен это больше слушать». «До свидания, мисс Вудс». Резко поднялся, взял свою шляпу с вешалки и кинул на стол несколько купюр. Эллиот следил за ним, как кошка за мышкой, спокойно, даже лениво и зорко. «Увы, для вас нет», — ответил он доктору в спину. «А ведь и черноголовнику мастерсовые не заметили. Это некомпетентность или заинтересованность, доктор?» Тот резко обернулся. Теперь его лицо пылало гневом, «Прекратите!» — потребовал он слишком громко. На нас стали оборачиваться. Захотелось спрятаться под стол. Ненавижу, когда глазеют и тычут пальцами. Слишком мерзко вспоминать. «Пожалуйста, не кричите!» — попросила я. Доктор сжал кулаки, но внял и продолжил уже на два тона тише. «К вашему сведению, лейтенант!» — не очень-то высокое звание прозвучало с издевкой. Меня пригласили преподавать в Ньюстонский университет, и я совсем скоро уезжаю, а вы оставайтесь в этом болоте. На лице Эллиота мелькнула тень. Ссылка ему не по нутру. Прощайте, бросил доктор, и ушел, сердито печатая шаг. Думаете, он замешан? спросила я тихо. Наверняка, бросил лейтенант зло, только вот прижать его мне не позволят. Почему? Искренне удивилась я. «Раз он все равно уходит, какой резон начальство его покрывать?» Он перевел взгляд на меня. «Брр, сколько ненависти!» «Потому что доктор проработал в отделе почти полгода, процедил лёд так, будто слова были кислее уксуса. И если его поймать за руку, то придётся заново расследовать все дела за это время. А на это никто не пойдет. Я опустила глаза и кашлянула. «А что Рейстет и Энн? Сознались, если не секрет?» «Да какой тут секрет?» — лейтенант пожал плечами. Ярость в его глазах не исчезла, лишь превратилась из костра в тлеющие уголья. «Об этом я и пришел рассказать». «Рассказать? Мне?» — я вскинула на него удивленный взгляд. «С какой стати Эллиота потянула мне отчитываться?» «Да». Он дёрнул уголком губ в слабом подобии улыбки. «Мне снова нужна ваша помощь, мисс Вудс». «Я еле удержалась, чтобы, по примеру Бишопа, не закатить глаза. Этого и следовало ожидать». «Что опять?» Он нахмурился, объяснил сухо. Энна вину признала. Сказала, что поймала Лили на выходе из дома. Завязалась ссора. Лили проболталась о черноголовнике и других уликах на Рейстеда в сумочке. Энна сумку у нее вырвала, высыпала содержимое и силком напоила Лили ядом. Затем изъяла улики и перетащила тело в спальню. «Как мы и думали», — вставила я. «Приятно быть такой догадливой». Эллиот кивнул. «Это не все. Он потёр нос. Отравить вас тем молоком, помните? Пытались они вдвоем. Рейстетт не планировал убивать Лили, но сразу догадался, чьих рук это дело. И очень не хотел, чтобы его грязные делишки вылезли наружу». Я поежилась, еще бы не помнила. Рейстетт получил по заслугам, только вот на душе все равно было мерзко. «И что дальше?» — подбодрила я. Эллиот молчал, задумчиво барабаня пальцами по столу. От дурного предчувствия в горле пересохло, и я залпом допила вторую чашку кофе. Рейстетт признался, что яд изготовила лили. Наконец заговорил Эллиот. «Только он утверждает, что в нем не было магии». «Такое возможно?» Я глупо захлопала глазами. «То есть экстракт черноголовника без магической компоненты?» Он кивнул, не отводя от меня внимательного взгляда. «Это возможно?» — повторил он с нажимом. «Да», — признала я. «Только какой смысл? Таким экстрактом убить нельзя?» Эллиот подался вперед. «А что можно?» — спросил он почти вкратчиво. «Что будет, если выпить настой черноголовника...» Без талики альбовской силы. «Тошнота, боль в желудке, понос, слабость», перечислила я, все еще недоумевая. «Пройдут за день-два». Темные глаза сверкнули торжеством. Симптомы, которые были у собутыльника Дадли и Мастерса, а заодно и у нескольких членов клуба, только это списали на повара. Я помотала головой и сжала пальцами виски. «Погодите, тогда почему умерли Дадли и Мастерс?» Он посмотрел на меня испытующе, а вы еще не догадались, о чем? Я начинала понимать желание биша порасквасить ему нос, о способе убийства. Лейтенант все еще пытался что-то понять по моему лицу, и это ужасно действовало на нервы. Убийца купил хм, полуфабрикат яда и мог есть, пить вместе с жертвой, отделавшись несварением желудка, а жертве доставалась порция уже с магией. «Но для этого нужно...» «Я осеклась». Эллиот кивнул. «Именно, мисс Вудс. Для этого нужно быть альбом». «Бред», — высказалась я, переварив эту идею. Он криво усмехнулся, но спросил спокойно. «Почему же? По-моему, способ гениальный». «Но как?» — выпалила я. Поймала взгляд бармена и сделала знак. «Выпивка сейчас не помешает. Ведь если бы чары наложили заранее...» то умерли бы все. Значит, убийца колдовал прямо при жертве. Продолжайте, Эллиот благосклонно кивнул. Пока все верно. Я насупилась. Ладно, Дадли могли отравить в бутылке. Тут кого только не бывает. А как блондин мог пробраться в клуб для брюнетов? Эллиот чуть наклонился ко мне и напомнил, понизив голос. Так же, как туда попали вы, мисс Вудс. С полминуты я просто на него таращилась. «Хотите сказать, у него был соучастник?» Официантка принесла коктейль. вишневый сок, ликер и коньяк. Я благодарно ей кивнула. Эллиот уже не раз пытался спихнуть вину на альбов, а тут такой шикарный повод. Кого он теперь обвинит? Бишопа? Флемма? Я глотнула коктейль для храбрости и выдавила. «Вы кого-то подозреваете?» «Конечно», — подтвердил он, и мое сердце упало. «Толбота и Бордена». «Толбота и Бордена?» — переспросила я. «Может, ослышалась?» «Ну да», — Эллиот пожал плечами. «У них веский мотив. Шантаж. Борден — давний член клуба, так что провернуть это ему было бы несложно. Но на мысль о черноголовнике мог натолкнуться сам Толбот». Я фыркнула. «Тогда почему он сам не состряпал яд? Зачем нужно было втягивать в это Рейстеда и Лили?» «Для отвода глаз?» — предположил Эллиот. «К тому же Толбот был трусом». «С чего вы решили?» — удивилась я. «Вы его почти не знали». Лейтенант почесал нос и ответил неожиданно жестко. «Он сдал своих, к тому же женщин. Сдал шантажисту, заведомо зная, что ничего хорошего вас не ждет». А так он легко отвел бы от себя подозрения. «Никаких поездок за травами в подходящее время». Никаких следов яда в аптеке. А у Рейстеда дело поставлено так, что он и сам не знает, кто у него что заказывает. Убийца все предусмотрел. Я подумала и кивнула. «Кстати, Борден ведь богат?» «Обеспечен», — осторожно согласился Эллиот. «Так что заплатить Рейстеду и Лили за яд мог бы». «И мог бы купить молчание доктора Блейза», — подсказала я тихо. «Они ведь в одном клубе». Лейтенант на мгновение замер. Потом нахлобучил шляпу и вскочил на ноги. «Едем!» Я и сама не заметила, как почему-то отправилась с ним. Эллиот остановил свою развалюху за квартал от клуба. Улыбнулся, хищно, предвкушающе, и покосился на меня. «Ну что, мисс Вудс, Наведем шороха?» Ответная улыбка далась нелегко. Слишком он напоминал вошедшего враж Дэвида. Хотя внешне ничего общего. Гибкий, как плеть Эллиот, совсем не походил на коренастого краснолицего Дэвида. Я поспешно выбралась из авто. Не хотелось вспоминать. Два года прошло, а все еще больно. Поправила шляпку, огляделась. Ну и дыра. Казалось бы, в двух шагах от центра, а темень хоть глаз выколи. Ближайшие фонари не горели, и только вдали, на перекрестке виднелся свет. Сквозь туман и морось он выглядел нереальным, а проглядывающая из ям в асфальте брусчатка блестела, как лакированная. «Мисс Вудс», — окликнул Эллиот. Я обернулась, машинально делая еще шаг. Каблук застрял в щели, я нелепо взмахнула руками. Лейтенант оказался рядом одним прыжком, обхватил меня за талию, удерживая. «Осторожнее надо», — хрипловато укорил он, «а руки не убрал». «Спасибо», — выдавила я и поспешно отстранилась. Он коротко кивнул и пошел вперед. Для Элиота будто не существовало ни тумана, ни полумрака. Он двигался легко, уверенно, с какой-то змеиной грацией. И на вышедшего в холл распорядителя клуба смотрел, как удав на кролика. А в глазах у того мелькнула и пропала паника. Полицию сегодня явно не ждали. «Не зря ведь лейтенант бросил машину в подворотне». Распорядитель, бессменный мистер Смит, станут еще благородное забивать головы именами, быстро взял себя в руки. «Мистер Эллиот, рад вас видеть, сэр», тщательно отрепетированный поклон. Взгляд на меня, брезгливый. «Простите, это ваша Э. дама?» Как будто тот обезьяну приволок. Промолчать унизительно, но не первое оскорбление и не последнее. В чёрные уголья глаз Эллиота будто плеснули бензина. Он смотрел пристально, недобро. «Это мой эксперт», — поправил лейтенант с каким-то злым весельем. «По магии. Ведь мастер мастерса магией копнули прямо тут. Вы в курсе?» Грубость явно намеренная заставила мистера Смита поморщиться. Затем он гордо выпрямился. Воплощенное благородное негодование. «Сэр, я бы попросил». Нет, перебил Эллиот резко. Мне нужна информация, а не отговорки, которыми вы меня кормили до сих пор, и доступ во все помещения клуба. Простите, сэр, вежливо, на твердо возразил мистер Смит. Однако у вас ведь нет ордера. Эллиот с улыбкой похлопал окаменевшего мистера Смита по плечу и резко сменил тон. Дружище, мы ведь тут свои люди, так? тот неуверенно кивнул. Да, но Лейтенант будто не слышал. «Я не хочу причинять вред клубу», — доверительно склонившись к нему, сообщил он. «Вы же понимаете, какой шум поднимется, если я получу ордер? Машины с мигалками, допросы прислуги, а главное — гостей. Воображаете?» Мистер Смит представил и сглотнул. «Но, сэр, а ведь наверняка еще и газетчики подтянутся», — почти мечтательно протянул Эллиот. «Сенсация ведь. В лучший клуб города проник переодетый блондин и отравил брюнета. Прямо как в детективах». Это был подлый удар. Мистер Смит многого навидался и привык ко всякому, но такой поворот оказался для него чересчур. «Какой еще блондин?» — переспросил он. «О чем вообще речь?» Я встрепенулась и шагнула ближе. Судя по цвету лица, беднягу вот-вот хватит удар — «Лечить я его не обязана, но хоть не дам умереть, и то дело». «Мистер Смит», — лейтенант взял его за плечо и понизил голос. «Давайте мы где-нибудь присядем и поболтаем, хорошо?» «Да», — согласился распорядитель. Мотнул головой. «То есть нет. Мистер Эллиот, бога ради, что происходит?» Лейтенант вздохнул, почесал кончик носа. «Я уже сказал. Похоже, убийца мистера Мастерса — блондин, который пробрался в клуб». Но как он здесь оказался? В голосе мистера Смита звучало искреннее негодование. Он даже помирать передумал. Еще бы. Проклятая кровь и вдруг в святая святых, хуже тараканов в супе. "Проник", ответил Эллиот просто. "Думаю, его привел кто-то из членов клуба". "Невозможно", запальчиво возразил мистер Смит. "Посторонних сюда не допускают". "Да", усомнился Эллиот, искосаглянув на меня. Мистер Смит проследил за его взглядом. «Да, сэр. Даже дамы. Блондинов тут не было. Я бы запомнил». Эллиот усмехнулся. «Должен вас разочаровать. Мисс Вудс здесь не впервые. Вечер моего представления в клубе, помните? Я приводил девушку. Она была в парике и гриме». На морщинистом лице мистера Смита отразилось понимание. «Это были вы, мисс?» Я кивнула. Хотелось выйти, хлопнув дверью, и никогда больше не видеть Эллиота. Вот и зачем я ему тут понадобилась. Для наглядного примера. Манипулятор. «Так что скажете, мистер Смит?» — не выдержал лейтенант. «Подумайте хорошо. Кто из гостей вам подозрителен?» Распорядитель какое-то время молчал, шевеля губами. Затем уверенно качнул головой. «Никто, сэр». «Никто?» — Эллиот недоверчиво вздернул бровь. «Никто», — повторил мистер Смит. «Посторонних в тот вечер не было». «А свежеиспечённых членов клуба?» Эллиот усмехнулся. «Вступить в клуб не очень сложно». «Не сложно, вы правы, сэр». Мистер Смит расправил плечи. «Однако только для брюнетов». Видите ту арку?» Он указал на грубоватую каменную кладку над входом. «Это артефакт. Он реагирует на силу благословенных» так что, хм, актёрство исключено». Я бы поаплодировала мистеру Смиту, не будь он таким упертым старым ослом. Блестящие выкладки Эллиота рухнули, словно карточный домик. «Знаете, лейтенант, я сцедила зевок в кулак. С меня хватит. Мистер Смит, сделайте доброе дело. Вызовите такси, хорошо?» «Разумеется», — согласился он, поколебавшись. Лейтенант напрягся. «Мисс Вудс, что вы еще задумали? Мы не закончили». «Разве?» – я смерила его взглядом. «А, по-моему, я свою роль уже сыграла». Он вздохнул и снял шляпу. «Мисс Вудс, хоть вы не капризничайте. Давайте так». Эллиот пригладил петерней волосы. «Вы поприсутствуете на допросе мистера Бордена и можете ехать домой». «А он здесь?» – я засомневалась. «Оставаться ужасно не хотелось». «И все же проще помочь лейтенанту, чтобы он, наконец, от меня отлип». «Здесь», — подтвердил Эллиот уверенно. «Я видел его авто на стоянке. Ведь так, мистер Смит?» Бедняга отчетливо заколебался, но вынужден был подтвердить. «Да, мистер Борден сегодня здесь. Проводить в свободный номер?» Эллиот усмехнулся. «Уж будьте так любезны». Борден ждал нас в кабинете. Он посмотрел на Эллиотта так, словно прикидывал, куда целиться. Я тихонько села в уголке. «Лейтенант», — поприветствовал Борден сухо, «мне передали, что я вам зачем-то понадобился». «Да». Эллиотт сел напротив и сразу взял быка за рога. «Скажите, мистер Борден, это не вы убили мастерса?» «Я?» — оружейник покраснел. «Да что вы себе позволяете?» «Я всего лишь честно веду расследование», — спокойно парировал Эллиотт и рассматриваю все версии. «Да? А кто, по-вашему, тогда убил Тоби?» Эллиот молча смотрел на него, пока Борден сообразил. Побагровел, схватился за сердце. Лейтенант хладнокровно наблюдал за ним. «Заканчивайте представление», — потребовал он жестко. «Вы же понимаете, что всякое могло быть. Скажем, вы приревновали любовника». Я тихонько кашлянула. Лед стремительно оглянулся и поднял бровь. «Он не притворяется», — сообщила я негромко. Лейтенант ругнулся и торопливо налил оружейнику воды. «Успокоились?» — поинтересовался он, когда цвет лица Бордена стал более-менее нормальным. Тот кивнул, растирая грудь. «Хорошо», — помолчав, признал Эллиот. «Положим, вы не убивали Толбота». Лейтенант перебил Борден устало и положил руки на стол перед собой. Посмотрел Эллиоту в глаза и предложил ровно. «Вы ведь нюхач, да? Я сказал вам правду. Можете проверить». Он протянул ладонь Эллиоту. Тот, поколебавшись, сжал кисть оружейника и уставился на него в упор. «Вы знаете, кто убил Толбота?» «Да», — без колебаний выпалил Борден, повернул голову, посмотрел на меня. Я поежилась, столько ненависти было в его глазах. Я все проверил. Остался лишь один вариант. «Вот она и ее любовник-мафиози». Эллиот кашлянул. «Неожиданно», — признал он. «С чего такая уверенность?» У Тоби голос Бордена странно дрогнул, но он справился с собой. У него не было врагов, кроме блондинов. Тоби ненавидел Бишопа и эту девицу, Эйлин Вудс. «С какой стати?» — лейтенант удивился почти натурально. «Я думал, они были приятелями». «Толбот даже какое-то время работал на Бишопа?» Борден выдохнул со свистом и резко подтвердил. «Да, а потом Бишоп решил, что платить любовнице выгоднее. Деньги остаются в семье, так сказать. И отказался дальше работать с Тоби». «Предположим», — кивнул Эллёд. «А Толботу-то что с того? Неужели ревность?» Борден дернулся как от удара, однако на провокацию не поддался. «Нет», — процедил он, — «но это все из-за него. Мастер с нас шантажировал, а он бы не посмел тронуть человека Бишопа». «Я прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего. Значит, в грязном белье Толбота виноват Бишоп? Как мило». «Предположим», — повторил Эллиот задумчиво. «Только зачем Бишопу и мисс Вудс убивать Толбота?» А вот теперь Борден отвёл взгляд. «Я знаю одно». Войти в аптеку без разрешения Тоби мог только блондин. Никто другой не смог бы взломать защиту. Так что ищите мотив, лейтенант. Поищу, обещал Эллиот серьезно. Я подавила вздох, с него станется. А Эллиот подался вперед и поймал взгляд Бордена. Подсек. Только скажите мне, мистер Борден, как-то вкратчиво продолжил лейтенант. «Откуда вы знаете, что защита была взломана?» На лице оружейника что-то мелькнуло. «Тоби никого не впускал в дом после того, как запер аптеку», — ответил он, не колеблясь. «Даже меня». «В это можно поверить. Похоже, лейтенант прав. Толбат был трусом». Эллиот долгую минуту смотрел в глаза Бордена. «Хорошо. Спасибо за помощь. Мисс Вудс, можете быть свободны». От его ледяного тона пробрала холодом. Проклятие, Опять?» Бутылка гудела. Чуть не сорвавшаяся из-за налета полиции сделка принесла Бишопу немалый доход, так что его люди этим вечером отмечали удачу. Бишоп заметил меня сразу, кивнул без улыбки и отвернулся, продолжая разговор. «Зол? Еще бы! Опять я уехала с Эллиатом!» Можно было подняться наверх, лечь спать или хотя бы поваляться с книжкой. Не хотелось. Лучше нырнуть в толчею, выпить горячего вина со специями, сыграть партию другую в бильярд с Ван Найтом и улыбаться, улыбаться. Кожей чувствуя недовольство бишопа, его раздражение и ревность. Голова приятно кружилась, отпустила наконец подспудная тревога. Я отшучивалась на очередное предложение потанцевать, когда меня властно обняли за талию. Пойдем наверх», — Бишоп не спрашивал. Я молча кивнула и позволила увести меня в логово. Как только за нами закрылась дверь, Бишоп вдруг стиснул мои плечи. Я прикрыла глаза, ожидая поцелуя, и получила вместо него порцию магии, очень специфической магии, протрезавляющей. «Какого?» — выдохнула я. «Бишоп, зачем?» «Хотел бы я знать, что ты так старалась забыть», — пробормотал он. Плюхнулся на диванчик и усадил меня к себе на колени. «Эмилия...» — Бишоп сжал челюсти и продолжил с видимым усилием. «Ты очень мне помогла. Я хочу...» «В общем, это твое...» Он вынул из кармана пиджака бумаги и протянул мне. Я машинально пролистала. «Свидетельство о праве собственности на квартиру в столице?» «Ничего себе. Вторая квартира. счет в банке. Сколько?» Я подняла на него потрясённый взгляд. «Зачем?» — только и спросила я. Серые глаза Бишопа были спокойны. «Я мафиози, Эмили. Всякое может случиться. Не хочу, чтобы ты осталась без куска хлеба». «То есть ты платишь мне как своей любовнице?» — разозлилась я. «Не надо. У меня есть аптека». «Кое-какие сбережения». Бишоп стиснул меня почти до боли. «Не дури». Он глубоко вздохнул, успокаиваясь. «Мало ли что. Вдруг придется бежать. А если у тебя будет ребенок? Я хочу, чтобы ты не беспокоилась о деньгах. Не волнуйся, они чистые. Адвокаты занимались». «Я не беременна». «Знаю», — согласился он. «Кажется, с сожалением». «Но ведь можешь забеременеть. Что, если я об этом не узнаю?» Я нахмурилась, провела пальцем по морщинкам на его лбу, по упрямо сжатым губам. «Бишоп, мне не нравятся такие разговоры». Он приблизил свое лицо к моему и сказал мне в губы, «Тогда не будем говорить, просто возьми их и поцелуй меня». Как можно возразить? Нас разбудил стук в дверь. «Босс, извините, вам звонят». «Кто?» Бишоп затряс головой, пытаясь стряхнуть липкую пелену сна. За окном даже не начинало светать. «Тот полицейский», — сообщили из-за двери, — «говорит, срочно!» «Да пошел он», — грубо ответил Бишоп. «Так ему и передай. И уже мне. Спи». Я закрыла глаза. Правильно. Эллиот совсем обнаглел. Проснулась я почти в девять. Постель на половине Бишопа давно остыла. Наверняка с позаранку умчался по делам. Так что я зевнула, накинула халат и обнаружила на столе поднос с холодным завтраком. Ночь была бурной, так что аппетит у меня разыгрался не на шутку. Я прикончила сэндвич с бужениной и кофе из термоса, когда в дверь постучали. «Открыто!» — крикнула я, наливая еще чашку. «Мисс!» — официант коробка заглянула в щелку. «Там вам звонят!» «Опять полиция?» — вздохнула я. «Нет, какая-то мисс Харрисон». Я не сразу вспомнила, кто это. «Сейчас спущусь», — пообещала я, спешно допивая кофе. «Может попросить Биша попровести линию наверх?» «Хотя нет, тогда Эллиот будет трезвонить прямо туда. Этого еще не хватало». «Здравствуйте, мисс Вудс», — торопливо пробормотала мисс Харрисон, «стоило мне взять трубку и представиться». «Извините, что я вам звоню, но...» «Что-то срочное?» — насторожилась я. Она замялась. «Да, я так думаю. Понимаете, я не хочу звонить тому полицейскому». Я невольно усмехнулась. Эллиот сам виноват, навёл страху на девушку. «Поэтому я решила рассказать вам». На одном дыхании продолжила она. «Знаете, я утром прочитала газету. Там пишут, что того человека и хозяина тоже. В общем, их убили двое». «Блондин и брюнет». «Да-да», — подбодрила я. Журналисты пронюхали о версии лейтенанта, — мелькнула мысль. «Эллиот будет в ярости». И пропала, сметенная более важной. Кто же продал сведения газетчикам? Похоже, кто-то из обслуги клуба решил подзаработать. Больше некому. Я вспомнила, — она понизила голос, — что мистер Борден приходил в аптеку после смерти мистера Толбота, и с ним был какой-то блондин. «Вы его хорошо разглядели?» — быстро спросила я, стиснув трубку. «Вот она, зацепка». «Да», — подтвердила она уверенно. «Так», — я лихорадочно соображала. «Можете приехать в бутылку через час?» «А это важно?» «Очень», — заверила я искренне. «Тогда буду», — пообещала она и повесила трубку. А я принялась набирать номер полицейского участка. «Смешно. Я уже наизусть его помню». «Будьте добры, пригласите лейтенанта Эллиота», — попросила я, когда на том конце линии ответили. Я нетерпеливо притопывала ногой, дожидаясь, пока его разыщут. Наконец что-то стукнуло, и знакомый голос произнес: «Лейтенант Эллиот слушает». «Это мисс Вудс», — торопливо заговорила я. «Есть новости. Приезжайте в... вы знаете куда. Через час. И прихватите фотографии всех блондинов». Прямо говорить не хотелось. Бутылка не прослушивалась, за этим Бишоп следил очень тщательно. А вот за полицейские телефоны не поручусь. Эллиот помолчал. «Хорошо, буду». Я облегченно перевела дыхание. Осталось найти Бишопа. Снова встречаться с Эллиотом без него не хотелось. Час спустя мы сидели втроем в логове. Бишоп курил, а Эллиот хмурился. Он выслушал меня и бросил коротко. «Любопытно». «Думаете, это все же Толбот и Борден убирали шантажиста? Я даже дыхание затаила. Неужели все так просто?» «Не похоже». Лед с сомнением покачал головой. «Кстати, у меня тоже есть новости». «Какие?» — вежливо спросила я. Он улыбнулся одними губами. «Мистер Смит уверяет, что яд был не в коньяке». «Опа!» — протянул Бишоп с наслаждением, затягиваясь. Эллиот поморщился и без спроса открыл окно. Оттуда потянуло холодом, и я прижалась к теплому боку Бишопа. А Эллиот почему-то к столу не вернулся. Присел на подоконник. Выдержал паузу, ожидая вопросов. И Я подала реплику. Не жалко. Откуда мистер Смит может это знать? Все дело в том, и начал Эллиот негромко, что мистер Смит вспомнил. Такие же симптомы были у некоего Бадди Рансона, трезвенника и язвенника. Побаловаться сигаретой он себе позволяет, но алкоголя даже в рот не берет. «Так что думаете, мисс Вудс?» Он скрестил руки на груди и вперил в меня внимательный взгляд. «Могли отравить сигары?» «О, протянула я растерянно. В принципе, да, не вижу противоречий. Но, может, я лучше проверю?» Он усмехнулся без тени веселья. «А вот тут начинается самое интересное потому что остатки сигар бесследно пропали. «Кто их прислал?» — поинтересовался Бишоп, обнимая меня одной рукой. Эллиот качнул ногой. «Это второй интересный вопрос. Оказалось, что принес их посыльный от имени новичка. Тот клянется, что ничего не знает». Лейтенант поморщился, явно вспоминая что-то не очень приятное. «И закончил. И я ему верю». В дверь очень вовремя постучали. «Босс, к вам гостья!» Ванна Найт лично привел испуганную мисс Харрисон. Эллиот спрыгнул с подоконника и улыбнулся сердечно. «Мисс Харрисон, проходите!» Она бросила на меня панический взгляд, шагнула через порог, прижимая к груди сумочку, а я спрятала невольный смешок. Мисс Харрисон пересмотрела детективов. На ней красовался бесформенный плащ и шляпка с плотной вуалью, По-моему, это привлекало куда больше внимания, чем ее обычный неприметный деловой костюм. Бишоп тоже ухмыльнулся, но промолчал. «Проходите, проходите», — Эллиот взял девушку под локоток. «Присаживайтесь, мисс Харрисон. Не волнуйтесь, я вас надолго не задержу. Так что вы видели?» Пока она, заикаясь, повторяла свой рассказ, лейтенант веером разложил перед ней фотографии. «Здесь есть тот блондин? Посмотрите внимательно». «Вот», — она уверенно ткнула пальцем в снимок. Эллиот бросил на меня непонятный взгляд. «Это точно? Вы не могли ошибиться?» Она покачала головой. «Нет, я хорошо его запомнила. Такой приятный мужчина». Эллиот молча показал мне снимок. «Флемма?» «И еще, я забыла сказать, вдруг вспомнила она. Мистер Борден забрал кое-какие вещи мистера Толбота. Фотоальбомы и все такое». Какой еще альбом? Эллод напрягся. Обычный. Она пожала плечами. Семейные фотографии. Еще ругался, что другие альбомы из кабинета куда-то подевались, а этот в спальне был. Понятно, процедил Эллод, барабаня пальцами по столу и щуря темные недобрые глаза. Все подозрительнее и подозрительнее. Мисс Харрисон ушла, а я все пыталась прийти в себя. «Что их может связывать?» — выпалила я. Лейтенант открыл рот, но ответить не успел. Дверь распахнулась без стука. «Босс, босс, там!» Ванна Найт умолк, наткнувшись взглядом на лейтенанта. «Что?» — очень спокойно спросил Бишоп. «Говори». Ванна Найт вздрогнул, как от удара. Лицо его было бледно, а на лбу сверкали бисеринки пота. «В холодильнике труп!» Лет вскочил, отпихнул меня с дороги, рявкнул. Веди. Ванна Найт насупился, потянулся к пистолету. "Отставить", скомандовал Бишоп ровно. "Покажешь". Только сжатые кулаки да желваки на скулах выдавали в какой он ярости. Ванна Найт отрывисто кивнул. "Там". Потом махнул рукой и молча развернулся на выход. Бишоп придержал его за рукав. "Точно труп", спросил он негромко, холодный как рыбина. Ванна Найт поежился. хотя я не доктор. «Эйлин?» — Бишоп посмотрел на меня вопросительно. Я кивнула. Спускались мы гуськом. Проклятие Только-только что-то начало проясняться. В подвале было чисто и сухо. Что-то натужно гудело. Дверь в холодильник гостеприимно распахнута. Эллиот и Бишоп сразу рванули к накрытому тканью телу в углу, а я чуть приотстала. Холодильник в бутылке, промышленный. Целая комната с рефрижераторами. Подозреваю, Бишоп тут не только мясо хранит. Я пробиралась между свисающими с крюков тушами. Эллиот рывком сдёрнул простыню и грязно выругался. Это оказалось всего лишь кукла из скатанного одеяла. Внезапный скрежет сзади продрал морозом по коже. Я оглянулась и успела увидеть, как входная дверь захлопывается. «Заперли! Нас заперли!» Глухой щелчок и темнота.